Глава 1. Средиземноморье. Год 1545. Июль. Галера мерно вздымалась и опадала на волнах непроглядного моря. Быстрая лань дрейфовала в полумиле от берега за конечностью мыса дегтярно-черной в ночи. На передней палубе одиноко стоял молодой рыцарь, одной рукой сжимая, идущие от передней мачты ванты. Примечание. Ванты. Канаты, удерживающие мачту с боков, почти всегда перевязанные тонкими веревками, выбленками, придающими им вид лестницы. Конец примечания. Другой Он поминутно оттирал с лба морось в перемешку с испариной. За спиной у него находились две медные кулеврины с дулами, задраянными от попадания влаги. Примечание. Кулеврина. Здесь длинноствольная пушка. Конец примечания. К качке рыцарь давно привык. и хвататься за что ни попадя на спокойном в общем-то море не было нужды. Тем не менее он судорожно сжимал просмоленный канат, не сводя напряженного взгляда со взбухающей темной пучины. Напряжен был и слух, чутко ловящий ритмичный плеск волна борта. Прошло вот уже три часа, а то и больше с той поры, как капитан жан паризо де ла с четырьмя матросами отчалил на небольшой шлюпке к берегу. Было так. На плечо рыцарю легла рука, и в ободряющей улыбке проглянули зубы капитана, голубовато-беловатые в ночном сумраке. Он обратился к рыцарю с просьбой принять команду на время его отлучки с галеры. Вы надолго ли, сир? Часок-другой, Томас, не больше. Удостоверюсь только, что наши друзья благополучно расположились на ночлег. При этом оба машинально глянули на бухту по ту сторону мыса. Там, милях в трех, не больше, стояло на якоре близ берега турецкое купеческое судно. Во всяком случае, так им сказал рыбак, которого они накануне случайно встретили в море. Сейчас команда «Галеона» наверняка сидела на берегу у костров, а на судне оставалось лишь горстка людей, высматривающих любую опасность с моря. Примечание. «Галеон» — большое многопалубное парусное судно с достаточно сильным артиллерийским вооружением, использовавшаяся как в военных, так и в торговых целях. Конец примечания. В водах вдоль африканского побережья было полно пиратов, однако турки остерегались отнюдь не свирепых корсаров. От их налетов галеон защищала охранная грамота османского султана Сулеймана. В белом – так турки именовали Средиземное море, корабли магометанских владык, ждала опасность куда более грозная. И исходила она от ордена святого Иоанна, сравнительно небольшого отряда рыцарей-христиан, ведущих беспрестанную войну со всеми, кто исповедовал учение пророка Мухаммеда. Горстка рыцарей – вот и все – что осталось от некогда могущественных духовно-рыцарских орденов, христиан, властвовавших на святой земле, до того, как их оттуда изгнал воитель Саладин. Примечание. Саладин, 1138-1193 годы. Настоящее имя салах ад дин юсуф ибн Айюба. Первый султан Египта из династии Айюбидов, великий мусульманский полководец, в 1187 году разбил крестоносцев в битве при Хатине. Саладину удалось овладеть большей частью Палестины, Акрой и после недолгой осады Иерусалимом. Но мирным жителям были дарованы жизнь и возможность выкупить свою свободу. Кроме того, Саладин гарантировал неприкосновенность христианских паломников, посещающих Иерусалим. Пользовался уважением в христианской Европе за рыцарские доблести, храбрость и великодушие к противнику. Конец примечания. Теперь их обиталищем были голые скалы Мальты, дарованные ордену королем Испании. С этого острова рыцари выходили на своих галерах в море, преследуя Магометан везде, где только могли их найти. Вот и этой безлунной ночью одна из галер ордена изготовилась напасть на большой бокастый купеческий корабль, дремлющий сейчас на якоре на расстоянии не больше трех миль. «Пожива должна быть богатая», — задумчиво предположил Томас. «Это так. Но все это мы делаем в угоду Господу», — строгим голосом наполнил Лавалет. «И какие бы трофеи мы не взяли, все они пойдут на святое дело борьбы с нехристями». «Да, сир», — тихо отозвался Томас. «Мне это известно». Сама мысль, что рыцарь, превосходящий его по возрасту и званию, может истолковать его слова как упрек в неправедном промысле, повергала в стыд. «Успокойся, Томас», — непринужденно сказал Лавалет. «Я вижу твое сердце. Ты такой же верный борец за Христову веру, как и я». и солдат из тебя превосходный. Когда-нибудь может статься, и у тебя под началом будет своя галера. И когда тот день настанет, ты ни на миг не должен забывать, что твой корабль — это меч в деснице Божией, и все трофеи добываются тем мечом во славу его и именем его. Томас кивнул, а Лавалет, повернувшись, скользнул в брешь в загородке борта по концу вниз, в шлюпку, что уже колыхалось возле корабельного носа. Капитан рыкнул приказ, и матросы налегли на весла, правя ее в сторону неразличимого отсюда берега. Минуты не прошло, как их всех поглотила темнота. Томасу оставалось лишь... смотреть вслед. И вот сейчас, спустя кажущиеся бесчетными часы, его начинало одолевать беспокойство. Очень уж долго Лавалет не возвращался. Рассвет уже не за горами, и если капитан в ближайшее время не появится, момент внезапности ночной атаки будет безвозвратно упущен. Ну а если Лавалет со своими людьми и вовсе попал к туркам в плен. Эта непрошенная мысль кольнула сердце холодной иглой. Всем известно, как любят сарацины поистязать, медленно умучить рыцарей ордена, что попадают к ним в лапы. Примечание. Сарацины. Здесь и далее. Со времени крестовых походов Европейцы стали называть сарацинами всех мусульман, часто используя в качестве синонима термин «мавры» – конец примечания. И еще одно его тревожило. С пропажей Лавалета бремя командования галерой ляжет на его Томаса плечи. Груз явно не по силам. Словом, мысли такие, что на душе тошно. Уловив невдалеке движение, он резко обернулся и увидел рослого человека без шлема, который поднимался по лесенке на небольшую переднюю палубу. Объема фигуре придавала стеганая поддева и темный балахон с крестом смутно белеющим под цветом звезд. Оливер Стокли был на год старше Томаса, но Ворден вступил позже. а потому по званию считался несколько младше, что, впрочем, не помешало им меж собой уладить. «Не видать ли капитана?» Томас невольно улыбнулся никчемности этого вопроса. «Что ж, хотя бы не у него одного, тетивой звенят нервы от долгого ожидания». «Пока нет, Оливер», — ответил он с напускной невозмутимостью, «Ничего себе! Так, глядишь, из-за задержки придется отменять всю затею. Надеюсь, что до этого дело не дойдет». Стокли скептически хмыкнул. «Хотелось бы. Наша сила во внезапности, а без нее мы рискуем потерять людей больше, чем можем себе позволить. Что верно, то верно». На сегодня рыцарей в Мальтийском ордене насчитывалось менее 500. Беспрестанная война с турками алчно взимала свою мзду кровью, и ордену становилось все труднее пополнять свои ряды. Раздирающие Европу распри и войны, строжайшее требование к неофитам, все это не лучшим образом сказывалось на числе молодых дворян, желающих вступить в Орден. Примечание. Неофиты, новообращенные, недавно принятые в ряды какого-либо общества. Конец примечания. В прежние времена такой бывалый воин, как Лавалет, выходил бы на своей галерее как минимум с дюжиной молодых, стремящихся проявить свою доблесть и истовость веры рыцарей, Теперь же приходилось довольствоваться пятью, из которых Томас был единственным, кому доводилось видеть турок в бою. Вместе с тем он знал, что его капитан не откажется от схватки даже в том случае, если ее успешный исход не гарантирован. Сердце Лавалета горело религиозным пылом, который еще более распаляла жажда мести за муки Перенесенный им много лет назад в рабстве у турок, где он был прикован к скамье на галере. Ла Валету повезло, его выкупили. В отличие от многих других гребцов-невольников, которые изработались до смерти в муках жажды и голода или до увечий от тяжких кандалов, быть может, в том числе и по этой причине, Лавалет готов был биться вне зависимости от того, застигнет он врага врасплох или нет. «А что, если с ним что-нибудь случилось?» Стокли осторожно огляделся, удостоверяясь, что его слов не слышат на главной палубе. В случае потери капитана. Кто-то же должен будет принять за него командование?» «Ишь, какой прыткий!» Уж не прикидываешь ли ты, приятель, эту мерку к себе? Но уж нет. Ее в первую очередь надлежит приложить к собственной персоне. В случае гибели и пленения капитана, да будет тебе известно, его место займу я, как назначенный старший помощник. Да, но в рыцарях... «Я хожу несколько дольше, чем ты», — напористо прошептал Стокли. «Так что и капитаном, по логике, надлежит стать именно мне. Да и люди предпочли бы находиться под началом того, у кого больше опыта. Ну же, друг мой, неужто ты с этим не согласишься?» Как бы там ни рассуждал Стокли, правда заключалась в том, что боевые заслуги Томаса были уже изначально отмечены начальством. В первом своем бою он командовал налетом на небольшой порт близ Алжира, где захватил целый галеон с пряностями. После этого Томаса отрядили на службу Клавалету, самому, можно сказать, дерзкому и удачливому из капитанов Фордена. С той поры они воевали с турками и сообща. Для Томаса это была третья кампания на море, в ходе которой он тесно сошелся и с командой галеры, и с капитановым воинством. Так что в себе они предпочли бы, несомненно, его, а не рыцаря, что пришел на галеру без году неделя. Всего с месяц назад... не успев еще толком прочихаться от пыли конторы орденского квартирмейстера. «Как бы мы с тобой не кипятились», — пощадил Томас чувство приятеля. «Надрываться все равно бессмысленно. Капитан скоро вернется. На этот счет у меня нет сомнений». «А если все-таки нет?» «Не нет, а да», — сказал, как отрезал Томас. Мы должны быть готовы к бою сразу же, едва капитан возвратится на галеру. Прикажи заглушить гребцов и скажи, чтобы люди готовили оружие. Стокли секунду помешков, слегка кивнул и возвратился по лесенке на широкую палубу, что стелилось посередине стройной галеры примерно на полсотни шагов к крытому пространству кормы, где обретались рыцари и старшие офицеры. Над палубой двухопорную мачту пересекали два широких рея, чуть согнутых под веслом свернутых парусов. Слышно было, как эхом передается приказ, и небольшая группа людей торопится вниз за пробковыми кляпами с кожаными тесьмами, что хранились в одном из сундуков на дне небольшого трюма. Немного погодя... Последовал горький ропот прикованных к скамьям гребцов. Но его пресек злобный рык комета, надзирающего за гребным помостом куршеей. Хлестка ударила по голой коже хвостатая плеть. Примечание. комит Начальник над гребцами. Конец примечания. Роптание этих несчастных что сидели на длиннющих грибных веслах галеры, были вполне понятны. Для того, чтобы никто из них, чего доброго, окриком не предостерег врага о скрытно близящейся угрозе, капитаны обеих враждующих сторон взяли себе за правило затыкать гребцам рты пробковыми затычками с тугой тесьмой, дотянуться до которых мешают оковы. Кляпы эти были ужасающе неудобны, да к тому же перекрывали дыхание, когда люди принимались с силой налегать на весла. Томас, после некоторых из сражений, в которых ему доводилось участвовать, сам видел случаи удушения среди гребцов. Однако, по его разумению, это было необходимое и, увы, неизбежное зло. в крестовых походах против тех, кто избрал себе оплотом ложную веру. И смерть каждого из задохнувшихся иноверцев опосредованно спасала жизнь кому-то из христиан, которые могли погибнуть из-за одного лишь предательского выкрика, способного разбудить спящего в неведении врага. Пожалуй, еще одним знаком, способным выдать присутствие галеры, Была несусветная вонь от мочи и кала, что скапливались под скамьями гребцов за время плавания, пока судно по окончании похода не вытаскивалось на берег. Если б не стойкий прибрежный ветер, дурной запах разносился бы настолько, что мог насторожить врага. Над гребным помостом поднялись на ноги солдаты ордена. Все как один наемные – испанцы, греки, португальцы, венецианцы и небольшое число французов. Они в хмуром молчании натягивали на себя плотное с подбоем камзолы, пристегивали небольшие латы для защиты уязвимых сочленений. Снаряжение было достаточно громоздким. В таком на солнце солнцепеке страдаешь от духоты». Обычно команда изготовится, подается не раньше, чем галера начинает сближение для абордажа. Однако Томас, чувствуя среди людей напряжение, решил, что лучше будет их чем-нибудь занять и отвлечь от взволнованного ожидания капитана. Кроме того, это давало возможность показать, стокли, кто здесь главный, и напомнить ему «Всяк сверчок, знай свой шесток». хоть этот сверчок, и доводится приятелем. В той стороне, где вдали угадывался чернильный сгусток мыса, послышалось что-то похожее на всплеск. Томас тут же напряг слух и зрение, вглядываясь в черные тени моря, подвижные и изменчивые. Все прочие мысли мгновенно отсеялись, и вот он наконец увидел ее. едва различимую. Вон и люди усердно работают на веслах. Сердце как будто взмыло от облегчения. Между тем шлюпка под частые со слабыми всплесками взмахи весел подходила все ближе к галере. — Суши весла! — скомандовал негромко лавалет. Мгновение спустя снизу олитые брусья галеры легонько тукнуло. Тут же сбоку был сброшен конец и со шлюпки ухватил один из матросов. Лавалет проворно взобрался на борт, где его уже ждал спустившийся с передней палубы Томас. Вокруг собрались прочие рыцари и офицеры. — Галеон, все еще там, сир? — спросил Стокли. — Там, там, — ответил Лавалет. обращаясь ко всем. «Турки спят, как младенцы». «Ну, а с теми, что на Галеоне, мы сладим без труда». «Слава Всевышнему!» — истово молвил Стокли, сцепив перед грудью руки. «Верно сказано», — кивнул капитан. «Господь наделил нас своей благодатью, отчего я, собственно, и подзадержался». Лавалет сделал паузу, концентрируя таким образом общее внимание своих приверженцев, после чего продолжил. «Галеон станет нынче не единственной нашей добычей. К нему добавится еще и пара корсарских галиотов. Примечание. галиот — Средиземноморское парусно-гребное судно. Родственная галерия. Конец примечания». Они там вблизи, на якоре. Так что улов обещает быть богатым, миссиры». Воцарилась минутная тишина. Люди усваивали известие. От Томаса не укрылось, что некоторые из них нервно переглянулись. «Получается, как бы...» «Трое на одного, сир!» Подал взволнованный голос шкипер. «Двое!» Двое на одного. Галеон в счет можно и не брать. Стоит нам совладать с судами корсаров, как турецкая посудина упадет нам в руки почти без хлопот. И все равно попытка достаточно безрассудна. Упорствовал видавший виды шкипер, особенно когда до рассвета уже рукой подать надо бы отступить. «Отступить?» — Лавалет желчно хмыкнул. «Ну уж нет. Любой из нас, кто служит ордену, стоит по меньшей мере пятерых сарацин. И главное, на нашей стороне Бог. А потому это турки в меньшинстве, а не мы. Однако не будем пытать проведение с излишним пристрастием. Ты верно сказал до зари рукой подать». Так что не будем терять время, мисс Сиры. Его у нас и так в обрез. Готова ли галера? Галера готова, Сир, — почтительно склонил голову шкипер. А люди? И люди, Сир, — откликнулся Томас. Я уже дал им приказ к оружию. Славно! Лавалет, глядя в своих офицеров, торжественно поднял кулак. и да свершим деяния свои во славу Господа, и допадет да Его гнев на сарацин. Восточный край неба уже едва заметно светлел, когда быстрая лань начала огибать мыс, за которым широким в три мили полумесяцем открылась бухта. На фоне бледной прибрежной полосы отчетливо виднелись очертания галеона. и двух его спутников галиотов. Мелкие оранжевые точки мерцали там, где у углей потухших костров грелись на берегу турецкие моряки из числа бодрствующих. «Поздно!» Стоя на палубе рядом с Томасом, вполголоса полголоса произнес Стокли. «Рассвет застанет нас еще на подходе. Турки нас обязательно заметят». «Не заметят!» «Мы заходим с запада!» «Темнота еще какое-то время будет нас прикрывать». Эту тактику лавалета Томас уже доводилось видеть. Их корабля врагу действительно не видно вплоть до последнего момента. Только если у турок совсем уж нет глаз. Томас раздраженно на него обернулся. Для Стокли этот караван, как именовал свои морские походы Орден, был первым. Юному рыцарю еще предстояло научиться доверять опытности бывалого капитана, за которым годы и годы неустанной борьбы с османами. Понятно, если он, неопытный, до этого доживет. А то есть много способов, через которые рыцарь, посвятивший себя служению святой вере, до срока встречается со своим создателем. Смерть в бою, от болезней, или от падения в воду, все это случалось здесь запросто. И неважно, отпрыск ли ты именитейших семейств Европы или подзаборник без роду, без племени, особую опасность таила падение в воду. террасы, латы, поножи и прочая снастка, защищавшая рыцаря в бою, Подчас оказывала ему дурную услугу, шутя, утягивая на дно морское. Стоило ему хотя бы оступиться с борта. Томас глянул вдоль всей длины галеры. Были видны группы солдат, некоторые из них с арбалетами, силуэт лавалета на задней палубе, а рядом с ним бочковатого шкипера. Разговоры велись исключительно шепотом, Так что слух полонило лишь глухое уханье. Волн оскалы мыса, да ритмичное поскрипивание весел, со всплеском в момент опускания в воду. Как только галера обошла мыс, шкипер направил быструю лань к берегу, в линию с ближайшим галиотом. Капитан имел обыкновение держать свои замыслы при себе, но Томас по опыту уже научился их более-менее разгадывать. Лавалет намеревался атаковать в начале ближний Голиот. Что касается турецкого судна, то оно, даже если снимется с якоря и уйдет из бухты, все равно будет настигнуто и захвачено подвижным кораблем Ордена, причем сравнительно легко. На востоке меж тем развиднилось настолько, что скалы мыса проступали уже вполне явственно. До палубы христианской лани, где и без того пованивала, доносилась теперь еще и вонь с вражеских галиотов. Галера отстояла от ближнего Галиота на полмили, когда водный простор пронзительно и тревожно огласил звук неприятельского горна. Затылок Томасу кольнула льдистой иглой, а рука сильнее сжала копье. Сзади с кормы галеры... донесся отчетливый голос лавалета. «Барабан! Боевую скорость! Канониры! Готовить кулеврины!» Под неумолчный ритм барабана под палубой на бак внесли бочонок, в котором тлели, готовые к использованию фитили. Под дуновением канонира, что первым вынул зажженный фитиль, угли в бочонке на мгновение вспыхнули. То же самое затем проделал второй канонир, и оба замерли у своих орудий в ожидании приказа палить. С убыстрением стука барабана у Томаса участилось биение сердца. Чувствовалось, как с каждым взмахом весел палуба под ногами чуть колеблется, словно уходя вперед. По левому траверзу различались мелкие фигурки. которые, вскочив на ноги, мельтешили сейчас вокруг недогоревшего костра на берегу. Примечание. Траверс. Направление перпендикулярное курсу судна. Соответствует курсовому углу 90 градусов. Конец примечания. Одни из них просто пялились на стремительный ход галеры, выразящей воды бухты по направлению к берегу, Другие бросались бежать к краю воды и брести в сторону галеона, постепенно пускаясь к своему кораблю вплавь. Те, кто не мог плыть, возились с небольшим ботом, причем те, что на него забрались, мешали тем, кто сталкивал суденышко на воду. На ближнем корсарском галеоте вдоль бортов начинали выстраиваться темные фигуры — Многие из них в тюрбанах, и выхватывая оружие, дико жестикулировали в сторону открывшейся опасности. Их крики ясно доносились через разделяющее водное пространство. Между тем на галерее христиан не произносилось ни слова, лишь настукивал барабан, да шуршала вода вдоль гладких бортов. Да еще сдавленно покряхтывали налегающие на весла гребцы. Томас поглядел вдоль палубы назад, в сторону кормы, где в белесом предутреннем сумраке недвижно стоял капитан. Левая рука на рукояти меча, обрамленное обороткой лицо, смотрит вперед со спокойствием аскета. У Лавалета было заведено вести людей на бой в молчании, зная, что это ввергает неприятеля в тревожную растерянность. Лишь в последний момент христианское рыцарство с оглушительным ревом обрушивалось на врага. Вблизи что-то громко треснуло, отчего Томас невольно вздрогнул, а рядом перильце лестницы брызнуло щепой. Винчик дыма на корсарском галиоте показал то место, откуда секунду назад по галере выстрелил аркебузир. Сейчас он, оперев громоздкий приклад своего длинноствольного ружья о палубу, перезаряжал его со ствола. Томас огляделся в опасении, не заметил ли кто, как он вздрогнул, но все смотрели только вперед. Устокли губы при этом шевелились в беззвучной молитве. Мелькнув взглядом на товарища и заметив, что тот смотрит, Он прикусил язык и отвел глаза. Снова венчики дыма, и сверху просвистали свинцовые шарики, один из которых ударил галеру в нос. На этот раз Томас не шелохнулся, молча наблюдая зловеще-красные вспышки, курящийся дым от которых через секунду рассеивался. «Арбалеты!» — воззвал Лавалет. «Готовьсь!» Оружие у солдат Ордена было по нынешним меркам слегка устарелым, но оно даром, что и уступало вражескому в дальнобойности, было не таким громоздким и могло при меткам попадании наносить жестокий урон. Небольшая группа солдат, шагнув вперед, рассредоточилась вдоль носа галеры. С помощью кранокинов арбалетчики натянули тетиву И аккуратно поместили в желобки стволов тяжелые стрелы болты. Примечание. Кранный кин, речно-редукторный ворот, немецкий ворот, механизм натяжения арбалетной тетивы. Конец примечания Целить произвольно донес со скормы четкий приказ. Колкому треску вражьих аркебус на этот раз дружным клацаньем ответили замки арбалетов, болты которых, изящной дугой пролетев над водным пространством, и исчезли среди вооруженного люда, теснящегося вдоль борта корсарского корабля. Галеру от Галиота отделяла сейчас не более сотни шагов. Орда иноверцев в тюрбанах, потрясая ятаганами и пиками, Оскаленно выкрикивала христианам дерзости. Пришли в движение весла Голиота. Экипаж отчаянно пытался придать судну ход. Томас напрягся в ожидании неминуемой команды «Пли». Видно было, как один из канониров, глядя через плечо нетерпеливым рыком, поторапливает. «Ну давай же! Давай!» Капитан Лавалет, выждав еще секунду-другую, приложил ладони к рту и рявкнул. Плит!